Новелла седьмая. Талано Димолезе, увидев во сне, что волк изодрал лицо и горло у его жены, говорит ей, чтобы она остерегалась. Она того не сделала, а с ней это дело и приключилось. Когда кончилась новелла п о м ф и л а и все похвалили находчивость жены, королева велела Помпинея рассказать в свою очередь. И она начала: милые дамы. Уже прежде была п р о м е ж н а с беседа о том, что сны говорят правду, хотя многие над тем смеются. Потому, хотя об этом уже было говорено, я не примину рассказать вам в коротенькой новелле, что недавно приключилось с одной моей соседкой вследствие того, что она не поверила сну, виденному ее мужем. Не знаю, знаком ли вам т а л а н а Дималезы, человек очень почтенный. Взял он в жены одну девушку по имени Маргариту, красивую более многих других, но чудную как ни одна, неприятную и настолько упрямую, что она никогда не делала ничего по желанию других, да и ей никто не мог угодить. Очень трудно было переносить это т а л а н у но так как делать было нечего, он терпел. И вот случилось однажды ночью. Что когда Таланас Маргаритой был в деревне, в одном своем поместье и спал, ему представилось во сне, будто его жена идет по прекрасному лесу, который находился у них недалеко от дома. Идет она, а ему кажется, что из одной части леса вышел большой свирепый волк, который внезапно, схватив ее за горло, повалил на землю и с и л и л с я унести ее, взывавшую о помощи. Когда же она освободилась из его пасти, оказалось, что он и з а д р а л ей все горло и лицо. Поднявшись на другое утро, т а л а н а сказал жене: «Жена, хотя твое упрямство никогда не дозволило мне хотя бы один день прожить с тобой покойно, тем не менее я был бы очень опечален, если бы с тобой случилось что-либо худое. Поэтому, если ты поверишь моему совету, Ты сегодня не выйдешь из дома. Спрошенный ею о причине того, он рассказал ей подробно свой сон. Жена качая головой ответила: "Кто кому желает зла, тому о том зло и снится. Очень уж ты ж а л е е ш ь обо мне, а ведь тебе снится то, что ты хотел бы видеть наяву, потому как сегодня, так и всегда я стану остерегаться." Чтоб не порадовать тебя таким или д р у г и м моим несчастьем, тогда т -то а л а н а и говорит: я отлично знал, что ты так и ответишь. Такова бывает благодарность тому, кто чешет паршивого. Верь или не верь, а я тебе говорю по добру и еще раз советую остаться дома или по крайней мере воздержаться ходить в наш лес. Хорошо, я так и сделаю, ответила жена. Затем она стала говорить себе: "Посмотри-ка, как хитро он вздумал з а с т р а щ а т ь меня. Не ходить сегодня в наш лес. Он, наверное, назначил там свидание какой-нибудь негоднице и не желает, чтобы я его застала. Ему хотелось бы сидеть за столом в обществе слепых, а я была бы дурой, если б не знала его и поверила ему. Но это ему, наверное, не удастся." Надо мне поглядеть, если б даже пришлось пробыть там весь день, каким товаром он станет торговать. Так сказав, лишь только муж вышел в одну сторону, она пошла в другую и, как могла скрытней, ничуть не мешкая, направилась в лес, где спряталась в самой чаще, внимательно следя и осматриваясь туда и сюда, не увидит ли кого. Пока она так пребывала. Немало не остерегаясь волка, по близости от нее внезапно явился из густой чаще громадный страшный волк, и не успела она, увидев его, сказать Господи помилуй, как он бросился на нее и крепко ухватив, понес ее точно малого ягненка. Она не могла кричать, так стянуто было ее горло, и не была в состоянии помочь себе. Каким либо иным образом так волк и унёс бы её, и вероятно бы задушил, если бы не встретились с ним пастухи, которые, закричав, принудили его бросить её. Жалкая и несчастная, узнанная пастухами, она была доставлена домой, где врачи излечили её после долгих страданий. Так однако же, что горло и часть лица оказались у неё настолько исковерканными. Что из красавицы она стала противной и уродом. Вследствие этого она, стыдясь показываться там, где ее могли бы увидеть, не раз жалостно оплакивала свое упрямство и нежелание поверить вещему сну мужа, что ей ничего бы и не стоило.